Глава третья. Кушать хочется. Растянувшись на палубе как умирающий телень, я просто смотрел в горизонт и старался экономить энергию. Хоть бы какая береговая птичка появилась, хоть один намёк в какую сторону плыть. Никаких следов вообще. Вокруг одно чёртово море. Ненавижу море и корабли тоже ненавижу. Обычно, если шустра куда-то не туда сворачивает, Нужно просто дать ей подзатыльник и быстро развернуться назад. Неважно, куда она хочет попасть, чертова гоблинша всегда рулит в противоположную сторону от цели. Но с морем такая штука не работает. Как можно было всего за полчаса так потеряться, что даже эти чертовы горы из поля зрения пропали? Я ведь даже основ навигации не знаю. Хлюп. Может, дождемся ночи и как-то по звездам нужное направление поискать... Хотя я и рассматривала это небо, но у меня точно не получится. В родном мире ещё бы могло прокатить, но в этом без шансов. Оно слишком незнакомое, и я никогда даже не старался его понять. Хлюп. Да что же? За... Уже давненько какие-то странные хлюпы мерещится, а теперь они стали совсем уж громкими. Толкнувшись всем телом, словно зелёная гусеничка, Я подполз к край нашей дрейфующей по морю посудины, заглянув вниз. Ты кто? К моему удивлению, прямо под кораблём из воды торчало странное создание, очень уж похожее на русалку. Вода прозрачная, так что вместо ног у неё рыбий хвост. Это хорошо видно. Но вот рожу уродливая, ужас. Конечно, не мне, гоблину, судить о чьей-либо красоте, но она правда уродливая. Волосы мокрые, зелёные, как тина. Зубы острые, ровные и треугольные, как у акула. Да еще и вся в каких-то наростах. Хлюп! Смотрящая на меня создание открыла рот, и оттуда вылетел странный звук, словно она только что хотела заговорить и чем-то подавилась. «Есть рыбка?» — спросил я с сияющим взглядом. «Жрать охота, умираю». «Хлюп?» «Нет», — спросил я, приподняв бровь. «Жрать охота, говорю». Погоблинский компренда. Хлюп. Уродливое лицо ещё уродливе стало, а я, кажется, стал различать оттенки этого гортанного давящегося хлюпа. Может, тогда где земля, знаешь? Мы тут заблудились чутка. Домой хочется. Очень гневный хлюп. Тоже нет. Меланхолично протянул я и издал протяжный вздох. Ну так и поплыви на хрен отсюда. Не видишь, дядя гоблин тут важными делами занят. Хлюп. Непонятная штука аж всем телом трястись начала, отчего вода вокруг неё почти вспенилась. Подняла руку, и я увидел в ней тонкое длинное копьё. Выбросив эту руку вперёд, она шурнула копьё прямо в меня, и тонкая остроне палка пролетела всего в паре сантиметров от меня по правое ухо, врезалась в корабельную мачту. и разлетела с щепки, не оставив на деревянном корабле даже небольшой царапины. «Хлюп?» Гневная рожа издала странный и вопросительный хлюп, похоже, удивившись и тому, что я от этого броска уклонился, и тому, что корабль от него совсем не пострадал. «Слышь ты!» — выргулся я, вновь опустив взгляд. «Голодные гоблины могут сожрать что угодно, знаешь?» «Хлюп?» Злобная неизвестная хрень снова начала дрожать. а в ее руке вновь появилось то самое копье. В этот раз я даже рассмотрел, как оно появляется, собираясь по крупицам из мелких ракушек или чего-то такого, буквально вырастая в ее ладони. Вновь скинув руку, она несколько раз ударила этим копьем по корпусу моего корабля, естественно, вновь не оставив на нем даже царапины. «Ну, знаешь», — вздохнул я, уже собираясь подняться. «Атаман! Еда приплыла!» «Ох, не к добру это!» Громкий гогот за спиной и топот моего злобного прихвостня никогда ничем хорошим не кончается. Положив язык себе на плечо, утратив все задатки разумной твари, полоумный гоповатый просто вылетел на верхнюю палубу и бросился к морю уже, сложив перед собой свои ладони. «Слышь ты, Зелебоба, мать твою, стоять!» Взревел я в последний момент, успев подскочить к нему сзади, исхватить за жопы, затаскивая обратно на корабль. А то ман там еда, много, запротестовал он, размахивая лапами. В море? спросил я, отшвырнув его в сторону, а тот кивнул головой и указал пальцем, но не на море перед нами, а прямо себе под ноги. Там, ответил я и тут же запнулся. Понял. Вот зачем эти огромные стёкла на корпусе военного корабля. Я и забыл, что в этом море, я и забыл, что в этом мире море кишит монстрами. Следить нужно не только за тем, что находится над водой, но и за тем, что находится под ней. Ну-ка, пойдём глянем. Схватив этого парня за руку, чтобы он не правду с голодухи за борт не сиганул, я тут же сбежал по лестнице вниз, туда, где мастихи осматривали морские просторы. И правда, Моя догадка тут же подтвердилась. Прямо под нашим кораблём плавали ещё несколько десятков таких созданий, как та уродливая русалка. Видя, как эта баба пытается ткнуть наше судно своим копьём, многие начали ей подражать, и буквально на глазах наш корабль стал подвергаться бомбёжке непонятными копьями прямо из-под воды. Интересно, а человеческие маги могут атаковать монстров прямо из трюма? Через эти стекла все отлично видно, а я не очень разбираюсь в магии. Возможно, люди даже вести войну могут таким образом. Пушек-то у корабля нет, как-то они должны от этих хрени отбиваться». «Еда, таман!» — заголосил гоповатый, снова испытав порыв выбраться наружу и ловить этих пришельцев голыми руками. «Думаю, они о нас с того же мнения», — хохотнул я, смотря как эти монстры, Безуспешно пытаются пробить в корпусе нашего корабля дырку. Или нет? Если подумать, то они не сразу на нас напали, а настойчиво чего-то добивались. «Интересно», — хмыкнул я, постучав немного по стеклу прямо перед нами. «Гопнуть нас решили, сволочи!» «Еда! Хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Еда, атаман! Ой, мать!» Выругался я, сообразив, что забыл о самом главном. Всего мгновения, и прямо за спиной раздался гогот и топот десятков кандидатов в рыболовы. Словно мухи на свет, они приперли сюда все разом и налипли на стены да с таким азартом, что монстры снаружи могли подумать, что весь наш экипаж решил их немножечко потроллить и принялся корчить обидные рожи. «Не все разом, мать твою!» – заревел я. «Ну-ка все на правую сторону!» Краклятье. Огромный корабль, который устойчиво плавал на воде и стойко подвергался атакам неизвестных монстров, внезапно для всех резко стал крениться в сторону, выбросил в воздух целый фонтан брызг от поднявшегося над водой киля и со всей силы шарахнул об воду огромной мачтой, перевернувшись вверх дном прямо посреди моря и до чертиков перепугав трущихся рядом с ним монстров. «Да чтоб вас!» Выплюнув я, отпихнув в сторону сидящих у меня на шее ггекающих нарушителей субординации, осознавая, что мы теперь все кучей валяемся на потолке и смотря через стекло на мельтешащих там русалок. Ну, козлы. Вот теперь я действительно звал. Не знаю, что вам было нужно, но вы нарвались. Все встать всех наверх, закричал я во всю глотку. Всему отряду приготовиться к бою. Смышлённой всю свою команду сюда немедленно. Срочно перестраиваем корабль. Орда монстров кружила вокруг перевернувшегося судна, не совсем понимая, как такое вообще могло произойти. Атаки на него не причиняли никакого ущерба, и это было странно. А затем всё внезапно вернулось вот так. Странный хлюп. Одна из особей мужского пола медленно подплыла к хмурящейся девушке и открыла рот, издав гортанный звук. Ещё один странный хлюп, ответила та, пожав плечами. Замерв на месте, они оба некоторое время просто смотрели на перевёрнутое судно, а затем мужчина вытянул руку и указал на этот корабль стряем своего копья. Воинственный хлюп, согласный хлюп. Вся группа окружающих вокруг монстров резко вернула себе воинственный вид и уже двинулась вперёд, как плавающий без движения перевёрнутый парусник. Резко дёрнулся вперёд и стал набирать ход, словно у него сзади появился огромный винт. Он и под небом шёл без паруса, а теперь, казалось, мог делать то же самое, даже перевернувшись к верху брюхом. В уже бросившиеся вперёд монстры в нос отскочили в сторону, сбившись в кучу, а начавший движение корабль стал опускаться под воду, и более того, резко стал сворачивать в сторону. Делая своей задницей вираж и наводясь носом прямо на группу шокированных монстров, удивлённый хлюп. Монстр, который совсем недавно призывал атаковать, распахнул глаза и смотрел сквозь стёкла этого несущегося прямо на них корабля. Прямо за ними он видел несколько десятков зелёных монстров, которые, казалось, уже облизывают губы и смотрят прямо на его сородичей с кровожадными улыбками, красными, как заходящее солнце, глазами. Кублюдке, мать твою, а ну идите сюда, говно собачье, решили к нам лезть? Вы засранцы вонючие, мать твою, а? Ну идите сюда, попробуйте нас гопнуть, мы сами вас гопнем, ублюдки. Шокированный хлюп. Шокированный хлюп.